Глава сорок пятая. Оксана Копейка не могла понять Сашу, какой мужчина за ней ухаживает, она противится. Советовала закрыть глаза и вместо шейха представлять другого мужчину, которого любит. Саша смотрела на нее, как на извращенку, не могла объяснить, что чувства — это не выбор меню, а мнимые отношения — не есть любовь. Прелюбодеяние — это все равно, что барахтаться в отходном месте, как опарыши в покосившемся туалете в деревне. Ты становишься помойной ямой, если спишь с кем попало ради денег, выгоды, временного удобства. Саша ни за какие блага не ляжет в постели с нелюбимым мужчиной. — Глупая ты, Сашка, подумай о сыне, — «Не хотела тебе говорить, но потерпеть нужно совсем недолго. Год всего. Мне, конечно, легче. Я действительно его люблю. Он мой мужчина. Я стараюсь не думать о его жене. Вся отдаюсь ему, потому что жить ему осталось один год. У него рак мозга. К тому же он бесплоден. Жаль, что у меня дочь. Ему нужен наследник империи». Дима твой станет властелином мира. Только потерпи. А потом твой сын женится на моей дочери. Представляешь, как мы заживем с тобой в богатстве до конца дней. Мне очень жаль, что он скоро умрет. Но я не буду продаваться за империю. Знаешь, что наши грехи отразятся на всех следующих поколениях после нас. Я этого не хочу. Тогда он убьет тебя, дура. а органы продаст вонючим иностранцам. Будешь по частям разбросано, по Америке или какой другой стране. Сашка, не дури. Третий день завтра. Есть еще время подумать. Никогда не соглашусь на грязную похоть умирающего человека. Пусть убивает. Он все равно это сделает. Есть люди, которые хотят добиться своего, растоптать, уничтожить, сломать. а потом сделать то, что задумали, взять донорский материал. Мне только Димочку жалко. Саша посмотрела на сына и заплакала. Дима лежал в кроватке, улыбался, протягивал к Саше пухленькие ручки. Саша поцеловала сына, подняла высоко над головой, подбросила, как любил. Он так заразительно хохотал, когда находился в полете. Саша всегда смеялась вместе с ним, но сейчас не могла даже улыбнуться. Ходила из угла в угол, качая сына на руках. Думала, как убежать из этого логова смерти? Как спасти сына? Ей казалось, что здесь везде трупный запах от убитых и расчлененных людей. Как они могут жить после этого? Если у тебя деньги, ты забираешь жизнь у того, у кого их нет. Как можно торговать людьми? Как можно спать после этого? Как можно вообще дышать? Наверное, они давно мертвецы. Вот почему Господь наказывает самых богатых людей планеты быстрее, чем бедных. Их в процентном соотношении больше. Никакие деньги не могут вылечить их от рака, спида, коронавируса и других неизвестных болезней. Это доказывает, что зло не искупить богатством. Оксана крутила головой из стороны в сторону, наблюдая, как Саша ходит по комнате, напоминая тигра в клетке. Видно, задумала что-то плохое. Она видела молоденьких мамочек после родовой депрессии, которые выбрасывались из окон. Благо, здесь на окнах были решетки. А комнату охранник закрывал на ключ, когда Оксана выходила и входила. «Как же Саше помочь? Депрессия, похоже, затяжная». Это видно было по черным кругам, как у коалы под глазами. Саша была загнана в угол, не знала, что делать. Как закончить разом историю с богатым шейхом? В Россию тоже нельзя, там Лидия Михайловна непотребка. Столько человек заразило коронавирусом и продолжает занимать место министра здравоохранения целого региона, продажного, фальшивого, коррупционного. Не зря считают россиян бандитами, мафиози, потому что верхушка айсберга сгнила, смрад далеко разносится, а низы остаются без изменений. Непонятная русская душа никогда не будет продана, денег на нее не хватит. Зато начальство с радостью будет за душу торговаться. Какое место, какая должность, какая моржа. Русский народ непредсказуем, С ним невозможно договориться. Ему и в лаптях удобно, и во дворце скучно. — Ладно, Сашка, есть у меня одна задумка. Помогу тебе сбежать. Знаю, что поможешь, если нужно будет. — Конечно, Оксаночка, конечно. Даже не сомневайся во мне, — обнимала ее Саша. Ночью Оксана напоила снотворным охранника, взяла ключи, На собственном серебристом спорткаре ССХ вывезла Сашу сыном в пригород Стокгольма, в частный дом престарелых. Трехэтажное белое здание с косой крышей и круглыми балкончиками казалось Саше волшебным. Она знала, что в этом убежище ее никто не найдет. Оксана рассказала ей по дороге, что это здание оградили специальной траурной лентой. Мор от коронавируса бушевал там. Старики один за другим умирали. К этому зданию за несколько километров никто не подходил. Медицинский персонал разбежался. Хозяин дома в панике искал добровольцев на работу. Не спрашивая имен и фамилий. Не требовал никаких документов. Оксана услышала про это на стокгольмском рынке. Хетерксхален. На русский манер... Сеной рынок. В старину там торговали сеном, а сейчас там можно было найти все, от сушеных фруктов до икон. Она сразу вспомнила, что у Саши медицинское образование, значит, сможет хорошо заработать в этом месте и спрятаться на время. Тем более английский Саша знала в совершенстве, а шведы говорят на нем лучше, чем на своем родном языке. Оксана тайно привезла к дому престарелых Сашу с сыном, пообещала навестить ее завтра. Но Саша запретила ей появляться здесь. Эль может вычислить, куда она ездит, и найдет ее. Поэтому просила, пока сюда не приезжать. Оксана согласилась. Сунула купленную утреннюю газету Саши, пометила объявление, где требуются медработники. Тут же уехала. Когда Саша нашла хозяина, показала ему объявление в газете, он отбежал на некоторое расстояние, положил ключи от будущего жилья на стол и сказал по-английски, чтобы приступала к работе сейчас же. Работать будет нянечкой. Это низший ранг медицинского работника. Саша очень удивилась, что начальный прием проводит нянечка, мерит температуру, осматривает клиентов, ставит диагноз. а потом передает клиента медицинской сестре. Та берет забор крови, делает уколы, процедуры. Врач только проверяет их работу и назначает, либо отменяет лечение. Но в данном учреждении Саша должна была выполнять работу всех троих в одном лице. Она поселилась в квартире, номер которой был указан на ключе. Квартирами назывались «палаты для стариков». Саша уложилась под Димочку, распаковала вещи, аккуратно достала медицинский контейнер, с которым не расставалась. Она проводила опыты в лаборатории Шейха, продолжала работать над новой вакциной против коронавируса. Записывала все показатели в специальный журнал. Это спасало. Хотела стереть 2020 год полностью. Обнулить будто не было. Болезнь Не имеет границ. Весь мир искал способ избавиться от этой беды. Саша была сильным вирусологом, лучшим в мединституте. Наработки все остались в голове. Еще в Старгороде очень близко подошла к разгадке шифра, но он мутировал быстрее, чем к нему можно было подобраться. Саша обошла все палаты. В последней лежала смертельно больная женщина, Элизабет Персон. Имя Саша прочла в истории болезни. Диагноз подтвердился коронавирус. Сухощавая бабушка с седыми тусклыми волосами, стрижкой каре, с трудом открыла глаза и с презрением просканировала гостью с головы до ног, когда Саша к ней обратилась по-русски. «Не переживайте, я сама переболела и смогу вам помочь», улыбнулась ей Саша и добавила на английском «Главное, не волнуйтесь». Давайте ляжем на живот, вам станет легче дышать. Саша перевернула женщину на живот, увидела, что ей стало легче. Дышите часто маленькими глотками, неполной грудью. Хорошо? Я сейчас сделаю вам укол. Саша быстро прошла в свою квартирку на первом этаже. Старики находились на втором и третьем этажах. В комнате был душ, туалет, стиральная машина, холодильник, кровать с шифонером. Саша быстро обработала руки и набрала в шприц лекарства. Это была вакцина на базе ДНК, которую она пробовала создать в доме шейха. Опыты проводила по технологии инвитера в пробирке. Главное найти и обезвредить белок. Она выращивала вирус, затем убивала его, а после очищала. И уже очищенный вирус считала вакциной. Использовала белок в качестве антигена. На живом человеке пробовала впервые. Риск, конечно, был. Но другого выхода Саша не видела. Ей нужно было спасать Элизабет. Не хотелось пополнить кладбище врача новой смертью. Саша поднялась к больной женщине, сделала укол, знала, что хуже не будет. Поговорила с ней, даже пошутила. Сказала, что это новейшее лекарство от старости. Теперь нужно поспать, и проснуться молодой и красивой. Послушала легкие, хрипы уменьшились. Саша довольная спустилась к Димочке. Хозяин дома престарелых даже обрадовался Сашиному ребенку. Понял, что нашел постоянного работника надолго. Сказал, что Саша останется здесь за главного врача, когда услышал, что она учится в медицинском университете. Саша покормила Димочку, уложила в кровать, быстро поднялась на второй этаж заметила, что старики сидели по четыре человека за столиками в столовой, обедали. Они удивились, увидев ее в медицинском халате. Думали, что это родственница приехала к Элизабет. Саша глядела столовую, которая переходила в зону отдыха с диванами, креслами розового цвета. Вообще, цвета в доме престарелых были яркими, запоминающимися. Телевизор не работал, но некоторые старики смотрели на темный экран, о чем-то задумавшись. За столовой находилась мини-кухня с микроволновой печью, разделочным столом, холодильником-раковиной. Кухонная работница развозила контейнеры с едой. Саша внимательно на нее посмотрела. Раскосая темнокожая женщина небрежно бросала на тарелку старикам вермишель, сосиски и желала им приятного аппетита по-русски. «Жрите напоследок!» «Вы из России?» – удивилась Саша. «Ой, цаца -ца наша, радость ваша! Откуда ты?» «Из Питера», – соврала Саша. «Я из Мурманска. Саамка. Слышала про такую нацию? Похоже, только мы, русские, не боимся заболеть. Вдвоем с тобой остались. Все сбежали. Сегодня из еды последний завоз. Сказали, больше не привезут. Нет финансирования. Склады пустые». «Так». «Нет финансирования». «Молодые должны переболеть для общего иммунитета», так писали в газетах. «А стариков на свалку». Правительство везде одинаковое. Дома-то пристарелых частные. Они поэтому отказались помогать. Каждый должен рассчитывать на свои силы. Сегодня десять человек вывезли в целлофановых мешках. Одна еще на подходе. А старикам все равно продолжают сидеть вместе». Видела, телевизор смотрят, смеются. Есть почти не едят, но поговорить сами не свои. Зато службы боятся сюда приезжать, не хотят заразиться от них. Они же самые переносчики заразы. Вся муть в стариках. Слава богу, я еще зимой переболела, не боюсь заразиться. Такой грипп был, дышать нечем. Теперь точно знаю, что корона была к груди прижата, а не к голове. Засмеялась работник кухни. «Меня Нинкой зовут, а тебя как?» «Меня Александрой. Послушайте, Нина, как же они без еды будут?» «А я почем знаю? У шефа спроси». «Подождите, давайте что-нибудь придумаем с вами. Мы же их не бросим. Русские никого никогда не бросают», — напомнила Саша. «Нет, мое дело маленькое. Будут платить, буду что-нибудь придумывать», — засмеялась работник кухни. Они здесь по-часовую платят. Сколько часов проработал, столько заплатили. Саша быстро прошла в процедурный кабинет, открыла шкаф с медикаментами. Он был пуст. Не было ни защитного оборудования, ни масок, ни аппаратов ИВЛ. В процедурный кабинет дверь открылась. Плачущая старушка показала рукой куда-то в сторону. Саша выглянула из кабинета, увидела, что за столом старики уже не сидели. они стояли и смотрели куда то вниз старушка потянула сашу за халат что то репетала на своем языке больше мычала чем говорила все время показывала рукой на собравшихся. когда саша подбежала к старикам увидела на полу распластанное тело элизабет персон саша наклонилась пощупала пульс старики продолжали громко обсуждать случившееся тихо крикнула саша по английски быстро разошлись по своим квартирам Сейчас буду делать обход. Старики послушно разбрелись по своим комнатам. Только та, что притащила Сашу, осталась рядом, плакала, спрашивала по-английски. «Элизабет, умерла?» «Нет, просто оморок», – успокоила Саша. Набрала воды в рот и дедовским способом привела ее в чувство Элизабет оглядела комнату отдыха, строго посмотрела на Сашу, которая протягивала ей руку. «Зачем вы встали?» Саша хотела помочь ей подняться, но Элизабет толкнула ее, схватилась за палку и за подругу, которая позвала Сашу. Та с трудом ее поставила на пол. «Я не хочу больше в палату!» — сквозь зубы произнесла Элизабет. «Там смертью пахнет!» «Хорошо, я отведу вас в комнату!» — предложила Саша. «Мне нужно вас осмотреть!» «Сама дойду!» строго произнесла Элизабет и медленно пошла, опираясь на палку. Саша последовал за ней, прихватив прибор для измерения давления. Когда вошла, зажмурилась от увиденного комната, была похожа на музей. На всех стенах висели старинные картины. В углу, над креслом — роскошный абажур, на журнальном столике — книги. На окнах бархатные темно-синие шторы были подхвачены золотыми кистями. Маленький журнальный столик с дубовыми ножками, инкрустированными под лапы тигра, повторял точно такой же комод. «Разрешите измерить вам давление?» улыбнулась Саша. Но Элизабет еще сильнее свела брови к переносице и грубо произнесла «Сами умеем мерить!» «Тогда я послушаю легкие». Саша достала стетоскоп. «Вижу, лекарство вам пошло на пользу. Энергия фонтанирует». как у девочки. «Это не ваша заслуга, это генетика». Элизабет нехотя включила кнопочку, повторные скрипы тонометра насторожили. Цифра двести испугала. «Так потихоньку ложимся». Саша подняла подушки повыше, сбегала к себе в комнату, достала из сумки проверенное средство, взяла его оксана в аптечке на всякий случай. Знала, что к старикам едет. «Давайте под язык сначала половину таблетки. Посмотрим». Саша поправила подушки, аккуратно положила Элизабет, чтобы не нервировать. Через некоторое время измерила давление вновь. Дала еще половинку таблетки, поставила капельницу. «Командир маленькой коммуны», — так назвала ее Саша, — немного побурчала и успокоилась. Саша сразу поняла, что она главная здесь. Нужно найти к ней подход. Старики как дети, им нужен пионер-вожатый, коей являлась Элизабет Персон. В комнату заглядывали старики один за другим, испуганно спрашивали, не умерла ли Элизабет. Саша всех успокоила, что у больной хорошая генетика, проживет до ста лет. Попросила не беспокоить и в целях безопасности разойтись по своим квартирам. Так назывались комнаты, в которых они жили. Когда Саша делала обход, Заметила, что это действительно были квартиры. Каждая обставлена по-своему. Видно, дети привозили любимые вещи родителей, украшали жилье по-домашнему, как любили близкие. Но в связи с тем, что очень много стариков умерло за это время, Саша попросила Элизабет, чтобы та разрешила ей рассказать старикам всю правду про эту серьезную болезнь. После ужина старики расположились на диванах и креслах, включили телевизор. Но Элизабет нажала на пульт, экран потух. Старики замолчали. Элизабет спокойно попросила выслушать Сашу, потому что у нее важная информация. Саша взяла микрофон в руки. «Дорогие мои, нас осталось не так много здесь. Мы потеряли своих близких, друзей, родственников. Этот... Смертоносный вирус ищет на кого напасть следующим. Он объявил войну нашему здоровью. Мы испугались за Элизабет, и это правильно. Нам не нужно больше потерь. Мы должны сами себе помочь. Я знаю, как от него спастись. У меня к вам убедительная просьба. Не выходите из своих квартир. Мы с Ниной будем развозить вам еду в комнаты. Главное сейчас не слушать лживые новости, что все хорошо, карантин не нужен, он просто необходим. Объявляю, у нас в доме карантин всего на неделю. Как главврач этого заведения говорю вам, что вас никто не бросил здесь. Родные и близкие некоторое время не будут посещать вас, пока ситуация не стабилизируется. Вы же любите их? Не хотите, чтобы они пострадали, как ваши соседи, которых увезли в целлофановых мешках? Я здесь для того, чтобы продлить вам жизнь, а вы должны помочь мне в этом. Спасибо. — Распечатай инструкции. Мы будем следовать им, — громко произнесла Элизабет. — Я могу одно сказать. Она профессионал. Знает, что делает. — Спасибо, — улыбнулась Саша. На следующий день Саша поговорила с хозяином дома престарелых, который был в отчаянии, не знал, чем кормить постояльцев, ведь муниципальная служба отказалась возить еду. Саша успокоила, что есть выход. Не нужно так переживать. Сообщила, что Нина будет сама готовить из продуктов, которые он будет привозить. Не нужно паниковать, вдвоем справятся. Хозяин обнял Сашу на радостях, даже не испугался заразиться. Саша поняла структуру дома престарелых быстро. Новаторское решение пришло сразу. Коммуна состояла из четырех отделений. В каждом по восемь-девять человек. С умершими стало по четыре. Вирусная жатва выкосила ровно половину. Именно настолько уменьшились расходы хозяина. Так же, как и доходы. Нужно было удержаться в этой ситуации, не дать умереть остальным. Для этого требовался строгий контроль и дисциплина. никаких общих посиделок саша решила загрузить всех стариков журналами с картинками книгами лупами даже устаревшими кроссвордами они это любят раздала каждому по тетрадке и ручки пусть пишут мемуары конечно старики требовали вернуть им планшеты но им нужно спокойствие прежде всего а не мелькающие новости и ужасов приобрести необходимо побольше успокоительных травок пусть чай пьют побольше спят Саша переживала, что инкубационный период после умерших стариков продлится больше двух недель. Какой урожай он даст, знал только один Господь. Саша молилась.